Дрожащими пальцами сэр Ланселот переворачивал страницы, гладил листы, словно лаская их, пробегал глазами по строкам и читал про себя написанное, беззвучно шевеля губами. Потом он выпрямился. «Я даже не удивляюсь, увидев свой труд в вашей библиотеке, сэр-хранитель. Мне радостно, что я все-таки сумел его закончить, и вдвойне отрадно, что он сохранился». Я несказанно счастлив, что формула, выведенная в конце, совпадает с той, что написано у меня в черновиках. Вот только, не выдержав, Женька вынул из-за спины стилет и положил его на раскрытую книгу. Сэр слот жадно схватил его и стал рассматривать, поворачивая к свету так и эдак, наконец, с шумом выдохнул. Точно его шкура! Я знаю цвет, который может быть любым... «Или не быть никаким, но заклинаю вас именем Божьим! Откуда он здесь?» Рыцарь, ничего не понимающим взглядом, обвел библиотеку. «Мы нашли стилет в потайном кармашке за корешком», — пояснила Оля и взяла Женьку за руку, как бы извиняясь за свои следующие слова. «Он ваш, сэр Ланселот. Заберите его». Но рыцарь, покачав головой, вернул стилет Женьке. Раз уж оружие оказалось в руках сэра Евгения раньше, чем в моих, значит, такова воля проведения. И значит, тыл прикрывать мне. Хотя я уже и забыл, каково это — быть оруженосцем. Придется вспомнить. Невидимые доспехи на Женькиных плечах лязгнули еще раз, причем явственнее. Парень бросил торжествующий взгляд в сторону молодого китайца, По-хозяйски взял стилет в руку, крутанул между пальцев, покачал на ладони и ловко пристроил за ремень. Стилет лег на бедро так, словно всю жизнь был здесь. Когда Женька поднял глаза на деда, в его взгляде не оставалось ничего детского. Перед хранителем стоял воин, готовый к своей первой битве. Юный воин, который знает, что может не вернуться с ресталища. Но опасность его нисколько не пугает. Во взгляде Жени свинцовой водой плескалась уверенность, что даже если вдруг он не поднимется после боя, то и его враг останется лежать рядом. Всем даже почудилось, что в мальчике вдруг проступили черты облика дракона. Казалось, еще немного, и Женька тяжело шагнет вперед и расправит крылья. «Оля?» Заметив перемену, вдруге перепугалась и отступила назад. Случайно или нет, но рядом с ней оказался китаец, и девочка тотчас спряталась за его спину. Бася Лун мгновенно и мягко перетек с одной ноги на другую и слегка поднял руки, становясь в стойку для защиты. Капитан Немо нахмурился. Рука Ланселота инстинктивно легла на рукоятку меча. Баська на всякий случай опустила хвост и слегка приподняла верхнюю губу обнажая двухдюймовые клыки. Но морда ее выражало полное недоумение. Бедная псина не представляла, как реагировать на Женькина перевоплощение. Один лишь Сан Саныч оставался спокоен, по крайней мере, внешне. Разговаривая таким тоном, точно вообще ничего не произошло, он обратился к внуку. «М? Что скажешь?» После небольшой паузы Женька ответил. «Дед». «Ты говоришь, дракон спрятался в пещере? И огнем плюется?» «А подумай-ка, нет ли у тебя знакомых среди пожарных?» Сан Саныч ответил, почти не задумываясь. «Есть! Хороший друг, Ваня Шевченко. Ну, сейчас он в региональном центре МЧС, руководит отделом Госпожнадзора. А что нужно?» «Потребуется...» Женька коротко перечислил то, что хотел бы получить. Дед хохотнул. Хлопнул ладонями по бедрам, показал внуку большой палец и достал телефон. Обстановка библиотеки немного разрядилась. Китаец опустил руки и слегка расслабился. Баська спрятала клыки и вильнула хвостом, а рыцарь одобрительно похлопал Женьку по плечу рукой в латные перчатки. Взял фолиан собственного авторства, сел в кресло и отрешился от окружающей действительности, зачитавшись тем, что сам же и написал. Женька, встав за спиной Ланселота, тоже углубился в книгу. Уроки Вильгельма Баскервильского не пропали даром. Он понимал, конечно, далеко не весь староанглийский текст, но значительную его часть точно. Через некоторое время они с рыцарем уже бурно что-то обсуждали, переговариваясь шепотом, чтобы не мешать окружающим. Влекшись книгой о драконах, Женя совсем перестал обращать внимание на Олю, которая так и осталась стоять рядом с китайцем. Тем временем сансаныч закончил телефонный разговор и обратился к Луну. — Бася, у вас есть какие-то планы? Молодой человек с готовностью ответил. — Увы, я не так хорошо знаю своего противника, как достопочтенный рыцарь Ланселот. Рыцарь, услышав свое имя, машинально помахал рукой. — Поэтому мне придется разбираться во всем на месте. Может быть, это и хорошо. У вас на Западе принято следовать утвержденному плану. Вы забываете о том, что все в мире течет, как песок под ветром, как вода, скатывающаяся с вулкана. Никогда не знаешь, куда ляжет русло следующего ручейка. Не лучше ли подождать, пока нужный поток не подхватит тебя и понесет к цели, ни кружа и не петляя? Именно так мы и поступим. Капитан Немо за спиной молодого китайца беззвучно захлопал в ладоши. Басил Лун продолжал. Но в одном мудрый знаток драконов прав. Он легким взмахом руки указал на ланселота, и тот опять махнул рукой. «Подобное?» — притягивает подобное. «И мы этим воспользуемся. А как?» «Там посмотрим». Оля, услышав слова гостя с востока, тихонько скользнула к своей коробке и достала столь дорогую ее сердцу китайскую купюру с драконом — Аккуратно сложила ее и опустила в тот же карман, где уже находился листок из книги портала. Первой мыслью ее было поступить так же, как Женька, то есть сразу же показать банкноту красивому восточному юноше. Но поразмыслив, она решила промолчать. Вдруг окажется, что купюра с драконом не сможет ничем помочь. Тогда Оля окажется в глупом положении, и над ней, не дай бог, могут даже посмеяться. А девочке меньше всего хотелось выставить себя на посмешище перед Басе Луном. Нет уж, лучше взять купюру с собой и посмотреть на месте, вдруг пригодится. Капитан Немо поднялся со своего кресла. — Если мы все обсудили, господин хранитель, скажите нам, когда отправляться в путь? сансаныч Саныч подошел к столу и захлопнул книгу-портал. — Завтра сюда прибудет Женин заказ. Как только его привезут, мы сразу же выдвигаемся. Бася Лун, в который уж раз, церемонно поклонился. «Значит, у меня есть еще немного времени, чтобы провести его с великим учителем. С вашего позволения, уважаемый хранитель, я вас покину». И юноша повернулся к Оле. «Я буду ждать встречи с вами, прелестная Оля. С вами и с вашей защитницей», — добавил он, увидев угрюмый взгляд Баськи. Услышав эти слова... Собака милостиво вильнула хвостом, а Оля страшно сконфузилась. Стараясь незаметно следить одним глазом за Женькой, девочка отвечала, «И я, Лун Ценшен, буду ждать встречи с вами. Признаюсь, ваше общество мне очень приятно». Выдав неожиданную для самой себя фразу, Оля засмущалась и опустила глаза, не переставая наблюдать за Женей сквозь густые ресницы. Но тот даже не смотрел в их сторону. Сан-Санч удивленно поднял брови, а Баси Лун едва заметно улыбнулся, и на этот раз в его улыбке мелькнуло нечто похожее на торжество. Капитан Немо крепко пожал руку хранителю и коротко попрощался со всеми присутствующими. Сэр Лунселот, который все никак не мог оторваться от собственной книги, вскочил в самый последний момент, когда все его уже заждались. Женька, сделавший вид, что тоже зачитался и совсем забыл о правилах хорошего тона, буркнул «До свидания!». Сан Саныч дотронулся стилусом до обложки книги портала, и китаец вместе с капитаном Немо исчезли, а рыцарь остался. Хранитель вопросительно посмотрел на сэр Ланселота, тот, переводя взгляд с книги на Женьку, и обратно попросил «Э -э, «Сэр Хранитель, а не дадите ли вы мне время дочитать ее?» Он погладил раскрытую книгу. «Я понимаю, что никак не могу взять ее с собой, но...» «Если вы позволите остаться хоть ненадолго...» Его поддержал Женька. «Правда, дед, можно?» Сан отмахнулся. «Женя, пройдите с сэром Ланселотом вглубь библиотеки и читайте сколько хотите. А возьмите с собой стулья и переносной столик для книг. Оля, ты принесешь им чаю?» «Вот еще...» «Не маленькие, сами себе чай нальют», — вдруг выпалила Оля. Удивленно взглянув на нее, хранитель увидел, что девочка готова вот-вот расплакаться. Внезапная перемена в Жене, так сильно напугавшая ее, внимание молодого китайского воина, такого серьезного, красивого и уверенного в себе, Женькины полнейшее равнодушие к этому вниманию. Эмоциональных потрясений оказалось слишком много для одного раза. Резко повернувшись, Оля выбежала из библиотеки. А Баська прикрывала ее отступление, грамотно отсекая возможную погоню. Пожав плечами, сансаныч Саныч пошел ставить чайник сам, а Ланселот и Женька опять уткнулись в книгу. На следующий день у Лыковской библиотеки остановился микроавтобус «Газель», раскрашенный в бело-оранжево-голубые цвета МЧС. Из него выбрался крепкий и румяный молодой мужчина невысокого роста. Короткие волосы курчавились над его высоким лбом, шагал он твердо но как то порывисто Ему навстречу вышел хранитель здоровавшись за руку со старым другом подполковник шевченко спросил слушай сансаныч а зачем тебе все это ну я конечно растряс резерв но на складе на меня посмотрели как на сумасшедшего полковник хмыкнул и добавил с улыбкой я теперь немного должен сансаныч тоже улыбнулся сочтемся — Ну, просто скажи, какую литературу по твоей любимой военной истории ты хочешь? Я тебе все подберу и даже разрешу взять домой. — Ух ты! — Ну, ладно, другое дело, — несказанно обрадовался огнеборец. — А про дульно-зарядные винтовки у тебя что-нибудь есть? — Найдется, — заверил библиотекарь. — Кстати, а на какое время даешь? — Он указал на крепко завязанные тюки из водозащитной ткани, которые выгружали на уже совсем потемневший снег два солдата. — Недели хватит. Потом я должен вернуть все на склад. Ну, — Надеюсь, что хватит. — Книги тоже дам на неделю. — Ха! Ну ты, библиотекарь, и... жук, я не успею. — Так только сами книги на неделю, а копии подарю навсегда. — Ой, ну, вот порадовал. Подполковник Иван Павлович Шевченко, в свободное время военный историк, специализирующийся на раннем Средневековье и Американском Среднем Западе, даже зажмурился от нахлынувших эмоций. Потом молча погрозил Сан Санычу пальцем и, схватив первый попавшийся тюк, потащил его к крыльцу. По разным концам библиотечного стола Сан Саныча сидели Оля с Баськой и Женька с Ланселотом. Все четверо в полной боевой готовности. Тюки, привезенные молодым подполковником, лежали невдалеке. Фолиан Драконоборца уже давно стоял на своем месте, и Ланселот тихонько кимарил в кресле. Женька устроился рядом, иногда поглаживая стилет и зачем-то пиная ближайший тюк. Он старался не вступать в разговоры, и когда сансаныч шутку назначил его старшим на время своего отсутствия, только серьезно кивнул. Хранитель отправился за Басе Луном и вот-вот должен был вернуться. Баська, сунувшаяся было к мальчику, не получив никакой ответной реакции, ее не то что не погладили, но, кажется, вообще даже не заметили, понура вернулась к Оле. Лыков-младший только мимоходом глянул на собаку и опять ушел в себя. Сидя напротив, Оля напрасно пыталась поймать взгляд Женьки и с тревогой наблюдала за ним. Не нравились ей перемены, происходящие с ее другом. Ох, не нравились! вспыхнул яркое сияние. И в полутемной библиотеке появились хранитель с Басе Луном. Китаец отвесил общий поклон и вдруг как-то незаметно оказался рядом с Олей и Баськой. Он также церемонно поклонился девочке и протянул Баське раскрытую ладонь. Первая зарделась и просияла, а вторая дружески ткнулась в руку китайца мокрым шершавым носом. Сан глядел собравшихся и после небольшой паузы обратился к ним. «Друзья! Если будет возможность...» Мне бы хотелось побеседовать с драконами после того, как вы их поймаете. Сэр-рыцарь, как вы думаете, это возможно? Немного поразмыслив, Ланселот ответил, ну, если мы уменьшим драконов до, ну, скажем, до размеров воробья, например, то ему ничего не останется, кроме как повиноваться нам. И мы вполне сможем предоставить вам возможность допросить его. а Как вы думаете, сэр Евгений, сможем? женька ответил глядя себе под ноги я думал в таких войнах пленных не берут но если надо парень поднял глаза на хранителя ладно дед пробуем сансаныч перевел взгляд на китайца тот только развел руками увы хранитель сянь пока я ничего не могу вам сказать тогда сансаныч коротко спросил готовый И, дождавшись общего положительного ответа, дотронулся стилусом до обложки книги портала.